Глава 27. Я думала, ректор будет орать, угрожать физической расправой и кидаться тяжелыми предметами. Но господин Виллар молчал, барабанил пальцами по столу и смотрел тяжелым взглядом на Акселя. Парень же изображал удивительное равнодушие. Стоял с таким независимым видом, будто ему все можно. Нет, но если он принц, то ему действительно все можно. Гипотетически. «Хант, я ожидал такого от Мортон, от Рейна Руса, от магистра Дестрака, в конце концов». Магистр вскинул бровь, но от комментариев воздержался. «Но вы, Хант, вы же...» Ректор споткнулся, но быстро нашелся. «Вы же светлый маг! А у светлых магов, видимо, индульгенция на необдуманные поступки. Готов с честью принять любое наказание». Молодецкий гаркнул Хант, будто мы были на плацу. Ректор пожевал губами, как будто ему хотелось выпороть акселя но врожденное чувство такта и социальный уровень парня мешали. «Я сообщу вашим родителям». Все, кроме этого!» — гаркнул Хант. «Я сообщу вашим родителям», — отрезал ректор. «И озвучу вам решение свободное». Зачем я вообще присутствовала тут, непонятно. Но едва мы вышли из кабинета, Хант помрачнел. «Что, лишь от карманных расходов?» — ехидно спросила я. «Это была бы незначительная неприятность», — усмехнулся парень. «И в чем же причина такой кислой физиономии?» «Позавтракать уже не успеем», — заявил Светлый, проигнорировав мой вопрос. «Какая у тебя первая пара?» «Никакой». «Серьезно?» «В расписании этикет, но эта милая старушка меня отказалась принимать, а после того, что я устроила, сговорчивее она явно не стала». <пух> Госпожу Госпожу я беру на себя. Этикет — это крайне важно». «Откуда такое рвение?» Я подозрительно покосилась на парня. «Почему бы и нет?» Пожал плечами Светлый. И с неприлично милым видом под ручку приволок меня на занятие. «Госпожа Рулс!» Широко улыбаясь и просто лучась радостью, воскликнул Аксель, едва мы переступили порог этой светской аудитории. Старушка сначала сдержанно улыбнулась, увидев Ханта, а потом, заметив меня, недовольно поджала губы. «Что она здесь делает?» «Как что?» — удивился Хант. «Пришла получать знания, те крупицы мудрости, которыми вы одариваете нерадивых студентов». «Юноша, вы так отвратительно и нагло льстите, как будто я страдаю старческим слабоумием». «Ну что вы, как можно?» — возмутился парень. «Ты очень обаятельный оратор, Хант, и мне в принципе без разницы, с кем ты проводишь свое время, свободное, будучи холостым. Но я не буду учить это!» «У этого есть имя, фамилия, дар и очень верные друзья!» Процидил Хант. «Это что, угроза?» — удивилась старушка. «Совершенно верно, госпожа Рулс!» — с невозмутимым видом продолжил Хант. «Старая, добрая, классическая угроза». Старушка от такого внезапного признания аж начала хватать ртом воздух. «Преподавайте ей так, словно завтра у нее первый бал, послезавтра первый прием, а после послезавтра аудиенцию короля». «Но Хант, она же темная. «И это очень хорошо», — горячо согласился парень. «Первая в мире темная с манерами, и она будет учиться у вас». Старушенца пожевала губами, а потом нехотя ответила. «Ладно». Благодарю, госпожа Рулс, довольно улыбнулся Хант. А потом повернулся ко мне и заявил: Развлекайся. Развлекаться тут? Он что, серьезно?